Глава 12. Перелет обычного воздушного корабля на Дальний Восток занимал, как правило, двое суток с промежуточными посадками в Екатеринбурге, Омске, Красноярске и Хабаровске. Во время стоянок пилоты и пассажиры могли немного отдохнуть и пройтись по твердой земле, а их летающие судно заправятся. Колычев, в общем, тоже особо не торопился, но «Ночная птица» добралась до Хабаровска за 36 часов. Отдельного аэродрома для рейдеров здесь не было, а военный диспетчер добро на посадку почему-то не дал. Кораблям же сопровождения, неизменно шедшим на почтительной дистанции весь перелет, вероятно, двойственный статус секретного конвоя тоже не давал четких инструкций и полномочий. Потому корветы ушли на базу, а ничуть не смутившись таким приемом, Март вспомнил о двойном назначении своего корабля и, недолго думая, приводнился прямо на водную гладь Амура неподалеку от Александровского моста возведенного в начале 20 века и названного в честь нынешнего императора, а тогда цесаревича Александра Николаевича Романова. Поначалу столь эффектное появление вызвало среди местных властей немалый переполох, вскоре, впрочем, сменившийся паникой. «Что вы себе позволяете?» — хрипело и плевалось радио. «Приближаться к мосту строжайше запрещено, а немедленно покиньте запретную зону, иначе по вам будет открыт огонь». В аппараты сенатор Колычев. Прервал наскучивший ему поток сознания Март, с кем имею честь? Ответом поначалу был весьма красноречивый хрип, потом последовала долгая пауза. Я спрашиваю, с кем я говорю, подпустил металлов голос капитан. Какой еще сенатор? осторожно переспросил все тот же голос. российской империи Что за шутки вы себе позволяете! — Значит так, — взбеленился Гроз, Сейчас я сойду на берег, и если меня не встретит губернатор лично, это будет последнее, что он сделает на своем посту. — Погодите, маненько, раздался через непродолжительное время другой голос. Их благородие побежали звонить, видать, разобраться хотят. — А ты кто такой? — на связи, рядовой Микулин. — Понятно. А кто твой командир? — Сегодня поручик Костромской, это он побежал узнавать. Судя по всему, связь в Хабаровске оставляла желать много лучшего потому что, когда до крайности раздраженный сенатор ступил на землю, местное начальство прибыть еще не соизволило. «Что будем делать?» – спросил у командира Ким. «Ну, для начала найдем приличную гостиницу и приведем себя в порядок». Я думал, сразу направимся к таниным родителям. «Чтобы они таких босиков с саными тряпками погнали?» «Нет, брат, надо принять ванну, побриться, погладить парадные мундиры. Все-таки свататься приехали». «Как скажешь». «Значит так, — скомандовал Колчев, — я, Ким Калашников и Романов отправляемся в город. Старшим на борту остается Хаджиев. Есть. А охрана Вахромееве и его людях. Есть. Ну, подскажи, Танюша, — обратился к подчиненной Март, — какая гостиница в вашем богоспасаемом городе лучше? Эспланада или Русь? — немного подумав, — отвечала девушка. «А которая ближе?» «Да не обе на Соборной площади. Ладно, разберемся». Поскольку путешественники успели немного утомиться, а Русь оказалась хоть немного, но ближе, остановились они именно в ней. Как это ни странно может прозвучать, но построил отель с таким патриотическим названием и с тех пор владел им подданной страны восходящего солнца по фамилии Токинуочи. При том, что землю под строительство ему выделил настоятель град Хабаровского Успенского собора. И что характерно, никакие экономические и политические события, включая несколько вооруженных конфликтов между Японской и Российской империями, не смогли помешать этому бизнесу. На первом этаже, как водится имелся ресторан, второй и третий занимали номера. Самый большой трехкомнатный люкс снял для себя и цесаревича Март. Соседям расположились будущие молодожены. Но не успели они вселиться, как к ним примчались, наконец, представители местной администрации. «Покорно прошу меня простить», — с порога заявил губернатор, «но мы ждали ваше императорское высочество и превосходительство только завтра». «Нам не сообщили», — из за его спиной начальник жандармского управления. «Мы не знали», — буркнул военный комендант. «С чем вас и поздравляю», — устало ответил им Колычев. Первый запал к тому времени у него уже прошел, и теперь он даже с некоторым сочувствием смотрел на местное начальство, вынужденный тянуться перед двумя мальчишками. «Но раз торжественная встреча не удалась», — продолжил губернатор, «быть может, устроим и завтра, а также молебен и бал?» «Нет», — решительно воспротился наследник престола. Его Императорское Величество пожелал, чтобы я путешествовал инкогнито. Посему, полагаю, можно обойтись и без пышных церемоний. Но как же так, все жители в верноподданническом порыве, как один, счастье лицезреть? Праздник для нас, великий день! Колчев не без иронии посмотрел на не слишком уверенно бормочущих чиновников и без улыбки подвел итог. Но вот на этом мы будем считать официальную часть завершенной. Только попрошу впредь не препятствовать нашим передвижениям и обеспечить отсутствие зевак и прочих ненужных подробностей, но без фанатизма. Вводить в городе военное положение наглухо перекрывать центральный квартал точно не требуется. Как прикажете, ваше пресыльство, вытянулся полицмейстер. Благодарю, господа. Сейчас я бы хотел немного отдохнуть. Да, да, понимаю, ответил губернатор. Все распоряжения будут отданы, можете не беспокоиться. Даже и не думал. Выпроводив отцов города, Март обернулся к Киму и только тут заметил, что тут остался один. — А где Таня? — Не знаю, — растерялся тот. — В номер ее нет, я пошел искать, а тут... Началось в колхозе утро. Не смог удержаться Колычев. Невест потеряли. — А что такое колхоз? — заинтересовался цесаревич. — Есть вещи, Коля, — похлопал его по плечу Март, которые тебе лучше не знать. К счастью, скоро выяснилось, что с Татьяной все в порядке. Просто по странному стечению обстоятельств мимо гостиницы в момент их прибытия проходил, прилетевший на побывку механик Снерюнгри и по совместительству старший брат Татьяны Михаил Калашников. Узнав родную сестру, он сначала не поверил своим глазам, а потом решительно пошагал навстречу, непонятно откуда взявшейся родственницы. Портье, попытавшись его остановить медведеподобный механик, просто отодвинул сторону, мимоходом пообещав оторвать голову. Тот, глядя на пудовые кулаки, возражать не решился. — Таньша! — пробасил старший брат, добравшись, наконец, до блудной сестры. — Миша? — Ты как здесь? — Приехали, женихом. — Чего? — Ну, понимаешь, да я-то понимаю, вот что батя скажет. — Ну, мы и приехали благословение спросить. «Э, — А вот это дело, а жених-то хоть кто? — Да вон, — неопределенно повела плечом девушка, — может, помнишь, я еще перед самым началом войны просила вас пару ребят до Сеула подбросить? — Понятно. А что, домой не едешь? — Мы думали, завтра все вместе. А полаумила! Где такое видно, чтобы нас говор жених вместе с невестой заявлялись? И что ж делать? Поехали домой, вся недолго. Че застыло? Боюсь. Матушку или батюшку? Обоих. Сватовствуя сговор, дело серьезное. Это взявшийся помогать влюбленным, Колчев понимал. Беда была лишь в том, что опыта мероприятий такого рода в его жизни еще не имелось. И что действительно нужно делать, он толком не знал. Выросший в приюте Ким также имел обо всем этом самое приблизительное понятие, а уж от сосаревичей говорить нечего. В их семье для этого был церемонимейстер. Потенциальная невеста тоже пропала и помочь уже ничем не могла. Слава богу, хоть записку написала, что отправляется домой и попытается подготовить родственников к прибытию сватов. В конце сообразилась сделать приписку и указала адрес, а то бы еще целое приключение нарисовалось по розыску дома Калашниковых в отдельно взятом Хабаровске. И тут на помощь им неожиданно пришел Вахромеев. Доложившись следующим утром, что на вверенном его охране корабле все в порядке, он узнал о предстоящих затруднениях. «Ничего хитрого в этом деле нет», — авторитетно заявил бывший абордажник. «У нее родители кто?» Насколько я помню, отец из купцов, мама-учительница, не слишком уверенно ответил жених. «Стало быть, гнеграфья. Так что оденься поприличнее, про не забудьте. Язык у господина сенатора, слава богу, подвешен. А больше ничего не надобно. «Лошадей, правда, времени нет искать, так что поедем на такси. Ну что, расселись?» Единственными таксомоторами, нашедшимися в Хабаровске, оказались открытые «Форды». Но, по мнению дядьки Игната, это был даже кстати. На широком диване в первой машине устроились они с Мартом, а рядом с водителем посадили Ларкина с гармошкой. На второй, соответственно, будущий жених и его дружка, Цесаревич. Так что к дому Калашниковых они добрались с Шиком. Располагался он на северной окраине города в районе Осиповского затона. Первый этаж с небольшим лабазом сложен из кирпича, а второй, используемый под жилье, из толстых бревен. По окрытой железом крыши можно было понять, что дела у Татьяниного отца идут неплохо. Услышав заливистые переливы в исполнении гармониста, к дому купца сначала сбежала вся крестная ребятня, затем подтянулись и более взрослые жители. «Хозяин, кликни!» – велел немного растерявшемуся приказчику Вахромеев. Всю семейство Калашниковых в этот момент чинно пило чай. Во главе стола степенно, как и положено главе семейства, выседал купец Третьей гильдии Дмитрий Кузьмич Калашников. По правую руку строился старший сын и преемник в коммерческих делах Василий, по левую – приехавший на побывку Михаил, а напротив – супруга, изменившая летную форму на домашней платье Татьяна. «Что за шум?» – недовольно пробасил, услышавший переливы гармошки отец никак как как-то сватать приехали», — скривился в усмешки усмешке старший братец, после чего добавил неодобрительно. «Срамотат какая!» «А губы не криви», — вступился за сестру Михаил. Сеструх наш как-никак в офицер выбился, кавалером стала». «Знаем мы, как бабы в ВВФ карьеру строят». «Васька, ты язык-то придержи!» Мгновенно закипая, потребовал средний брат, уперев тяжелый взгляд в глаза старшего. «Цеец!» — властно прикрикнул на сыновей отец. «Еще подеритесь мне тут». «Правильно», — поддакнула мать. «Раз люди приехали, стало быть, хотят все по-людски сделать. Негоже их ждать заставлять». Калашников старший сначала пристально посмотрел на жену, заставив ее осечься. Потом, поразмыслив, видимо, признал ее правоту и отставил в сторону стакан в подстаканнике. «Ладно, пойдем посмотрим, кто там на нашу дуручку обзарился. Может, и не совсем пустые люди». «Батюшка», — вспыхнула Таня. «Сиди уж», — отмахнулась глава семьи. Потом позову. — Здрай желаем, Дмитрий Кузьмич, — козырнул вышедшему купцу дядька Игнат. — И тебе не хворать, служивый, — усмехнулся Калашников, успев отметить ряд крестов на груди нижних чинов и роскошный мундир офицеров. — По какой надобности пожаловали? — По самой, что не на есть торговой. У вас товар, у нас купец. — Что ж ты, Кузьмич, гостей на пороге держишь? Народ смотрит. Хорошо ли? Вымешалась стройная, несмотря на годы, и очень похожая на свою дочь женщина в старомодной парчике и светлом платке. Мать Татьяна сразу понял Март. «Ладно, проходите, гости дорогие, в дом. Чего ж теперь, издалека ведь прибыли?» «Из самого Петербурга!» Зайдя в избу, сваты и жених дружно стянулись с голов фуражки и с поклоном перекрестились на красный угол. Вышло это у них слаженно, размашисто и красиво. Разве что Март, непривычный к таким действиям, замешкался, что не укрылся от бдительного ока хозяина. Тем временем под окнами высокого купеческого дома собралась местная молодежь, до крайности заинтересовавшаяся происходящими в ней событиями. Однако расслышать, не говоря уж о том, чтобы разглядеть, что творится на втором этаже, было несколько затруднительно. Впрочем, любопытных это не остановило. Одни полезли на окружавшие лабаз деревья, другие вовсе не постеснялись притащить лестницы. С удобством устроившись на своих наблюдательных пунктах, они теперь как можно подробнее описывали происходящее остальным. «Слышь, Иванович, Таньку сватать пришли, сель за стол, чаем не угощают. Танька бледной стоит, глаза в полуперла, отца боится. А Кузьмич вот казну идет, рука машет, горячится, недоволен. Еще бы, кореец женихах у него будет. Вот смеху! Это у первого в поселке ихнего супротивника!» И вот пока подростки весело, со смешками все обсуждали, Старики, вслед за внучатами, выбравшиеся на весеннее солнышко, благочинно расселись по лавкам и за валенком, уперев быташки в сырую весеннюю землю. И вроде не при делах, спокойно, с достоинством переговариваясь между собой смоля табак, деды слушали уличные сплетни и без спешки высказывали свои умудренные годами мнения. «Возьмич, мужик, правильный. По закону сразу соглашаться нельзя. Надо для вида поупираться. Отказать раз-другой. Но чь, времена уже не те». Все спешат, нет прежнего вежества и порядка. Мы раньше как? Без малого недель сватались, а после еще недель на свадьбе гуляли. Большое дело было женить, а теперь что? Пху. А Татьяна как была пигальцей, так и осталась. Зато какая, на машинах разъезжат, с большими господами ручкается. Слыхал я, медаль ей дали, и лично царь в офицера произвел. Да чтобы личный император, не может такого быть. Вот те крест, с газету читали. У меня глаза совсем испортились, так Ванюш постреленыш мне пересказывать, чего там пропечатывают. Событие оказалось для Осиповки в самом деле не рядовым. А если бы местные жители хотя бы догадывались, кто пожаловал в их поселок в тот день, и вовсе устроили бы истинное светопреставление. Между тем в доме шел непростое временами и громкий разговор. Дмитрий Кузьмич, изрядно выбитый из клей внезапностью появления сватов и жениха, Сердился и не находил себе места, не зная, как лучше вести дело, и от того раздражаясь все больше. Гости же напирали, недвусмысленно требуя получения для молодых родительского благословения. «И какой же вам, люди, добрый товар, Надобин?» — продолжил прерванный разговор Калашников-старший. «Дочку ваш просвать желаем!» «Это которую?» — нарочито удивился тот. «Старшей девки у меня давно замужем, уж и внучат нарожали, а младшая еще в возраст не вошла, чтобы не веститься». Ее, то есть Татьяну Дмитриевну, покивал головой сват. Таньшу, делно рассмеялся отец. Ты должно шутишь, любезный. Молодешенька она еще, да и ума невеликого, еще опозорит родителей. Нет, не отдам. Что он такой говорит? дернулся был и Ким, но Колычев с Ларкиным его держали. Обычай такой. Так мы на то и позарились, ничуть не смутился первым отказом Вахромеев. Бабьет, если подумать, умы вовсе без надобности. Главное, чтобы муж чтил, да детишек рожала. Это верно, не смог, не согласиться с Калашников. Раз так, по рукам? Погоди, Соколик, чай не коров торгуешь. Скажи хоть, за кого сватаешь, хозяин он или голь перекатный, невесту в свой дом заберет или сам в примаки пойдет? За этим делом не стань, жених у нас хоть куда? Дом-то хоть есть? Коли сговоримся, я подарю, вышел вперед Март. А ты кто таков? Я капитан ночной птицы Колычев, а Виктор мне все равно что брат. Цю. — впервые подал голос старший брат Татьяна. — я думал, ты жених. — Увы. — Стало быть, этот молоденький, — хмыкнул, глядя на цесаревича Василий. — Нет, — та же от одной мысли о браке Николай. — А кто ж тогда? — А вот, — подтолкнул вперед Кима дядька Игнат. — Чем не молодец? — Часонец, значит, — нехорошо прищурился Калашников, и в воздухе ощутимо запахло грозой. Все дело было в том, что по соседству с их затоном стояла деревня, в которой частенько селились переселенцы с Кореи, и отношения у местных жителей с ними были, прям скажем, напряженными. Случалось, и до ножей доходило. — А не пойти ли вам, гости, незваные со двора? — едва не взвизгнул Васька, и даже хорошо относящийся к сестре Михаил промолчал. — Слышь, Купчина, — постражил голос Вахрамеева, — ты, прежде чем лаяться, Игнать сначала башкой своей поразмыслил, на кого хвост поднимаешь. «Перед тобой не просто капитан рейдерский со своими людьми стоит, но сенатор и гроз. А с ним не кто-нибудь, а наследник престола российского, цесаревич Николай. И за таковые слова я тебе не просто морду набить могу, но лобас подпалить!» «Как цесаревич?» — изумился Калашников-старший. «Да», — решительно заявил Марта, указывая на стажера. «Перед вами великий князь Николай Александрович Романов». Калашников-старший, потрясенный до глубины души, совсем растерялся. Верить словам рослого синеглазого молодца он не мог, но и не верить тоже не выходило. Слишком уж явственно от того несло властью и силой. Тут жена пихнула мужу в бок и подсунула календарь, на котором была опубликована прошлогодняя фотография августейшего семейства. Переводя по переменным взгляд то на скромно молчавшего царевича, то на изображение императора с женой и детьми, купец постепенно проникался невозможной невероятной реальностью происходящего. Наконец он понял, что дальше так сидеть и пялиться на цесаревича и сенатора не годится, встал и отвесил поясной поклон молодому Романову. Тут в ответ подскочил со стула, немного растерявшись. Великая честь оказана моему дому. Что ж, дочка, высоко ты залетела. В самые поднебесе, коль такие люди с тобой знают Смотри, как бы крылья не опалило. — Ты пойми, Дмитрий Кузьмич, — продолжил Вахромеев, стараясь ковать железо, пока горячо, — у Виктора только мать корейского звание, отец из русских чиновников. Опять же, он даром что молодой, уж и повоевать успел с японцами, и награды царские имеет. Но это еще не все». «Чего еще то «Он одаренный. Врешь. Это правда», — подтвердил его слова Март. «А ты, то есть вы и ваш бла. «Пу, превосходительство, цельный гроз?» «Есть такое дело». «Вот же, прости господи, черт нагадал», — вздохнул глава семьи. «Да что не так-то?» «Да как вам объяснить, что Таньша сбежала с каким-то рейдером, я слыхал? Срам, конечно, но я хорошего от этой затеи с учебы и не ждал. А вот то, что за корейца замуж собралась, тут ведь и впрямь соседи подпалить могут. Сказан вам, русский он». «Мало того, что наш сокол владеет даром и силой», — продолжил настойчиво уламывать строптивого хозяин Игнат, «так у него еще и долю в компании оружейной имеется. Автомат кол, чего, может, слыхали?» А все потому, как он самый есть один из конструкторов пистолета-пулемета «Коровины Кима», который нынче уже принты в гвардии Часонского вана, и в Китае у кайши войска им оснащаются, и в военно-воздушном флоте России сейчас в конкурсе ППКК участие принимает. На первом месте идет. Так что наш Виктор человек с достатком, зажиточный одним словом. Приеду к зятюшке в гости, а он у меня пельменями с собачатиной путы, прости господи, угощать станет. Вон у соседей, как праздник, так вой стоит, забивают псов палками на застоле, срамота. Да он ни одной собаки, не то, что не ел, за всю жизнь пальцем не тронул, вмешался в разговор Март. Витька русская вера, человек, православный и живет по нашим обычаям. И вот что, Дмитрий Кузьмич, дочь ваша, отличный летчик и наставница пилот стажера Романова. Но если уж таких сватов и уважения вам мало, то. Что скажешь, Дмитрий Кузьмич, по рукам? решил еще поднажать Игнат. «Куда уж нам грешным деваться? По рукам!» Отец и сват встали друг перед другом и крепко с размаху пожали руки, скрепляя договоренность. «Только чтобы повенчаться в нашем храме. Это мое непременное условие». «Согласны. Только если не затягивай. Самое позднее, послезавтра все и устроить. А лучше не откладывай. Прямо сегодня». «Вот опять спешат. И куда?» — небезукоризно проворчал Калашников. «Не мы такие. Жизнь такая». Тайфоны в Юго-Восточной Азии – дело совершенно обычное, но чаще всего они возникают летом и осенью. Однако весной 1942 года в небесной канцелярии решили по-другому, и на все западные побережье Корейского полуострова обрушились ураганные ветра. Особенно сильно пострадали окрестности Чемульпо, но досталось и остальным провинциям королевства. Первым, кто на утро после обручения и последовавшей за ним гулянки постучал к Марту в номер, Оказалось облачённой в привычной китель вместо нарядного платья Татьяна. «Командир, есть срочная информация». «Вот кого не ожидал увидеть, так это тебя, Таня». Его второй пилот, никак не отреагировав на славу капитана, настойчиво повторила. «Мартимьян Андреевич, плохая метеосводка, над Кореей тайфун и очень мощный. Мы же собирались сегодня туда лететь?» «Да, с вечера был такой план». Март выглянул в окно. В Хабаровске, кстати, погода тоже не баловала, но все же не шла ни в какое сравнении с тем, что, судя по всему, сейчас творилось на полуострове немного южнее. Думаю, сейчас это нецелесообразно, настойчиво повторила Калашникова. Как сказать? А что погодные шаманы с бубнами вещают на день? Центр урагана уже сместился дальше в сторону материкового Китая, но пока что воздушное пространство Кореи для авиации закрыто. Штормовое предупреждение. Тогда ничего отменять не будем. Готовься к вылету. Как только небо откроют, ветер немного стихнет и улучшится видимость. Пойдем в Сеул. Глядишь, и наша помощь лишней не будет.